Глава 3. Выскакиваю из-под зонтика, который держит Аманта, и быстро сажусь в карету, прячась от дождя. Из-за сильных порывов ветра Сайну с трудом удается захлопнуть дверь и спрятать меня от непогоды. Ёжусь и обнимаю себя руками. Косой дождь промочил мое платье даже под зонтом, и теперь мне зябко. Даже пса не выставит на улицу в такой дождь. А Рейгора это никак не обеспокоило, и он все же настоял на моем отъезде. Ну и ладно. Сейчас это наименьшее из моих проблем. Тоскливо гляжу через окошко на наш большой красивый дом, от которого я неумолимо удаляюсь. В нем я обрела свое счастье, в нем же и потеряла. Рейгора сейчас в тепле и уюте. Наверное, сидит сейчас за рабочим столом и потягивает из бокала свой любимый терпкий напиток янтарного цвета. А может, сидит у камина и упивается своей властью и вседозволенностью, думая о том, как поступил со мной. Или вовсе он тонет в объятиях леди Мираэль, наслаждаясь каждым мгновением, проведенным с этой женщиной. Я ведь даже не знаю, ушла ли она из нашего дома или осталась. Мне никто не дал ответа. Да и лучше не знать. Если бы я узнала, что она осталась, то только сильнее мучилась бы. Дорога длится долго и нудно. По ощущениям, мы едем даже дольше положенного времени, но оно и понятно. В такой-то дождь, да еще и на улице сильно стемнело, а сосвещённой фонарями дороги мы уже давно съехали. Но наконец карета останавливается. Нервно тереблю юбку, ожидая неудобную встречу с Греттой. Ведь в столь поздний час она наверняка спит, а я разбужу ее своим визитом. Сайн отворяет дверь кареты и подает мне руку, чтобы помочь спуститься. Первым же делом вижу четырех стражей, которые кучно стоят возле нас. Благодарю Сайн. Можете отправляться обратно. Произношу я и протягиваю руку, чтобы забрать у него свой саквояж. Хм. Мнеционное крепче сжимает ручку саквояжа. Леди Этрис, лорд приказал нам ожидать вас здесь. Вы шутите? Морюсь я. Несколько дней будете ночевать в каретах посреди улицы? Мы отправимся домой завтра вечером. Опровергает он мое предположение. Это приказ лорда Этриса. Я поняла. Прерываю его и развожу руками. Что ж, раз таков приказ, тоже дайте здесь. Хотя будь моя воля, я бы не стала причинять вам таких неудобств. Благодарю, леди Этрис, за ваше великодушие, и не волнуйтесь за наш комфорт. Главное ваша безопасность. Идемте, мы вас проводим. «Благодарю». Шумно выдыхаю я, чувствуя себя заключенной под конвоем. Неужели я не пройду несколько метров без них? Да-да, безопасность. А еще леди не должна ходить одна, и уж тем более носить свои вещи самостоятельно. Какая же это глупость. Неужели быть леди значит быть полностью не и беспомощной? «Дурацкие правила, придуманные лентяями. Но я не смотрю. Просто иду в сопровождении слуг к дому Греты. Все равно никто не ослушается приказа Рейгера, а я только зря потрачу время и силы на возражение. К моему удивлению, свет в окнах горит. Тихонько стучуть в дверь и жду. Если мачеха не спит, то братик уж наверняка видит десятый сон. Элина, распахнув дверь, Грета удивленно смотрит на меня. А затем на моих сопровождающих. Что ты здесь делаешь в такое позднее время? Прости. Виновата, отвечаю я и натягиваю улыбку. Да какие извинения, спохватывается она и затягивает меня за руку в дом. Просто ты никогда так поздно не приезжала, вот я и удивилась. А твои? Она растерянно смотрит на меня. И осторожно кивает головой в сторону Сайна и стражников. Тоже будут с нами в доме? У меня нет столько спальных мест. Не переживайте, леди, мы уже уходим, произносит Сайн, ставится кваяш на табуретку и удаляется, закрывая за собой дверь. Э, леди, усмехается Гретта, глядя на меня, и тут же хмурится. На тебе совсем лица нет. Что-то случилось? Поэтому ты так поздно приехала. Случилось. Грустно улыбаюсь я и опускаю взгляд, чтобы не показать нахлынувших в миг слёз. Ну, идём, идём скорее на кухню. Всё расскажешь. Грета приобнимает меня за талию, заводит в кухню и усаживает за стол. Чаю? спрашивает она и тут же машет рукой. Хотя, какой чай? Ты ведь с дороги, наверняка голодная. Спасибо, я не хочу есть. Останавливаю её. Достаточно будет только чая. Через пару минут на столе уже стоят большие чашки с ароматным чаем и блюдечко с круглыми шоколадными конфетами. Грета всегда их готовила для нас с папой, чтобы порадовать чем-то сладеньким. Денег на покупные сладости всё равно не было, но и домашние были ничем не хуже. Вернее, я так думала раньше, потому что сравнивать особо было не с чем. Зато теперь я знаю, какие потрясающие десерты бывают в богатых домах. Но я бы с радостью отказалась от этих излишеств, лишь бы и вернуть свою прежнюю жизнь. Да, бедную, нелёгкую. Зато без страшных душевных терзаний из-за отсутствия любви и верности мужа. Закидываю в рот тёмный шарик, который тут же растекается сладковатой горечью во рту. Вкус моей прошлой жизни, вкус свободы. Ну уже, не томи, рассказывай. Торопит Грета и накрывает мою ладонь своей. Я знаю, что она меня поддержит, но всё равно так стыдно и страшно обо всём ей рассказать. Отпиваю из кружки горячий чай, смывая привкус конфеты, и на выдохе произношу. Мой муж мне изменяет. Следы Миорель. Какое-то время разглядываю узоры на скатерти, изо всех сил сдерживая слёзы, которые так и хотят вырваться наружу. Но молчаливая пауза затягивается, и я поднимаю растерянный взгляд на Грету. Она сидит хмурая, губы сжаты в плотную тонкую линию, явно недовольна. Вот только не пойму, чем именно, моей новостью или мной. Ты уверена в этом? тихо спрашивает она, стискивая мои пальцы в своей ладони. Абсолютно. Я застала их вместе в его же покоях, и они вовсе не разговаривали. Слова даются с трудом, и мне все же не удается сдержать слез. но ну, не плачь", Грета пытается меня успокоить, отчего я начинаю себя жалеть и лишь сильнее плачу. А потом он сказал, что не любит меня, всхлипываю, продолжая рассказ сказал, что истинность и любовь не имеют никакой связи, что от меня ему нужны только наследники. Прячу лицо в ладонях и рыдаю. Мне стыдно плакать при Грейте, стыдно и за то, что со мной вообще произошло подобное. Все же несколько месяцев в знатном доме принесли свои плоды. Мне неловко выражать свои эмоции при других, даже близких людях. Я тебе очень сочувствую, милая. Вздыхает Грета, придвигает свой стул ближе и крепко обнимает меня, укладывает мою голову к себе на грудь и гладит по волосам, легонько покачиваясь из стороны в сторону. Так она успокаивала меня в детстве, когда обижали дворовые мальчишки. Но то были детские шалости, а сейчас всё серьёзно. И такой метод уж точно не сможет унять мою боль и горечь от предательства. Но так тепло становится на душе в ее объятиях. И я думаю о том, какие же люди разные. Богатым плевать на чужие чувства, и сами они сдержанные и закрытые. У них нет душевного богатства, но есть материальное. Зато с Гретой все ровно наоборот. Она не живет в достатке, как я, А все потому, что муж не захотел поддержать ее финансово, мотивируя это тем, что у нас нет с ней никакого родства. Поэтому я тайком ей передавала то золото, которое Рейгер выделял на мои нужды. Это помогло ей закрыть отцовские долги и иметь возможность прокормить себя и сына, никаких излишеств, лишь нужды первой необходимости. Это та самая женщина, о которой говорили? Да. Прерываю Грету, не желая слушать подробности, о которых мы и так обе знаем. Он как-то объяснился с тобой? Объяснился. Грустно усмехаюсь я. Лишь не раз напомнил, что без него я была пустым местом, что в браке со мной его интересует лишь моя детородная способность. Мерзавец. Выплёвывает Грета. вроде такой уважаемый человек, а такую низость себе позволяет. Поддержка Греты для меня очень важна, но её слова меня никак не утешают. Я не понимаю, что мне теперь делать. Утираю слёзы и делаю новый глоток чая. Я должна прийти в чувство, чтобы обсудить с Гретой свои дальнейшие действия, ведь сейчас это моя главная цель бороться за своё счастье, конечно, уверенно отвечает она. Я понимаю, но как за него бороться? Райгер сказал, что никогда со мной не разведётся и не отпустит меня. А разве что сошлёт в другой дом, чтобы я не проявляла своего недовольства. Но я не хочу так, понимаешь? Не хочу всю жизнь прожить в несчастливом браке. Значит, нужно приложить все усилия для того, чтобы он стал счастливым. Мягко улыбается Грета. Для начала тебе нужно понять, почему лорд Этрис выбрал эту Миорель в любовнице, а потом сместить ее по всем фронтам. Да как же ее сместить? Всплескиваю руками и давлюсь своей обидой. Красавица с идеальными манерами из знатной семьи. Куда мне до нее?» Брось эти глупости. хмурится Грета. Ты тоже красавица. Точно не хуже этой Миорель. К тому же, я видела ее без макияжа на похоронах ее отца. На щеке большое бесформенное родимое пятно, которое ее никак не украшает, Нос кривоват. Да и волосы вообще крашены. И все равно ее считают всей писаной красавицей. Возражаю я и тихо добавляю: и даже я Тут ведь дело не в ее природной красоте, а в том, как она себя преподносит перед мужчинами. Она знает, как скрыть свои недостатки, как привлечь внимание, и ты так сможешь. Нужно быть только более уверенной в себе. Тебе даже скрывать ничего не нужно, только подчеркнуть. Красивые наряды, прическа, украшения, макияж экстравагантное бельё в конце концов, чтобы соблазнить мужа. Одежда, макияж это ладно, но и бельё необычное. Зачем? веду я бровью. Уж до белья Рейгару явно не дела. Под одеждой его не видно, а в постели его снимают. Или нужен сам факт того, что на мне вообще всё красивое. Не понимаю я этого глупости какие-то. «Элина!» — Вздыхает Грета. Мужчина любит глазами. К тому же твой муж богатый и искушенный человек. Его просто обнаженным телом не удивить. Должна быть какая-то изюминка. У тебя ведь есть возможность купить все для этого. Пускай ты считаешь это пустыми тратами, и тебе самой не нужно все это. Зато нужно твоему мужу. И ты считаешь, что этого будет достаточно? Спрашиваю, потому что совершенно не уверена, что дело именно в этом. Но манеры тоже важны. Но им ведь можно обучиться. Ты и так уже себя иначе ведешь, я вижу это. Немного усилий над собой, и ты затмишь любую, а тем более уж эту Миорель. Пытаюсь осмыслить слова Греты и задумчиво вожу подушечкой пальца по ободку чашки. Возможно, в ее словах есть смысл. Возможно, она на все сто процентов права. Но я так не могу. Почему я должна стараться для того, кто меня даже не любит? В отчаянии восклицаю я: Он не старается, а я должна? Ему и не нужно все это. Я уверена, Иначе он сказал бы о том, что его что-то не устраивает. Милая, мужчины о таком не говорят, протягивает Грета. Нет, это вовсе не выход. Качаю головой. Я хочу счастья для себя, а не стараться всю свою жизнь угодить мужу. Мне нужно бежать, и прямо сейчас. «Элина, ты точно уверена, что стоит это делать? протягивает Грета смутившись. Куда ты побежишь? И что будешь делать там совершенно одна? Не знаю, качаю головой. Устроюсь куда-нибудь на работу, только бы сбежать. Не мне тебе рассказывать, что значит жить в бедности. Ты и сама это знаешь. Но даже не это главное. Подумай хорошенько. Если твой муж не желает тебя отпускать, разве не станет он искать тебя? Да он все королевство на уши поднимет, и каждый с радостью сдаст тебя, лишь бы получить милость лорда и вознаграждение. Да и потом, драконы ведь чувствуют своих истинных всегда. Он и сам найдет тебя без чего-либо вмешательства. Сейчас ты еще можешь попытаться наладить свой брак. А вот после побега Вряд ли. Но больше всего я опасаюсь того, что лорд обречёт тебя на вечные муки и страдания. Он уже обрёк. Голос дрожит, и я усиленно тру глаза, лишь бы вновь не разрыветься. Я понимаю, что мой побег с большой долей вероятности обречён на провал. Но я должна попробовать. Должна попытаться спасти себя и своего ребёнка от жизни с этим лживым чудовищем. Ты беременна? Ах, Гретта и прикрывает ладонью раскрытый от удивления рот. Дорогая, одумайся, пока не поздно. Даже если ты и сможешь скрыться от своего мужа, то на какую жизнь ты причёшь себя и своё дитя? И со дня в день озираться по сторонам? И жети мыслю, что он найдёт вас. Да и как ты будешь обеспечивать своего ребенка? Посмотри на меня. Я осталась одна с Кристом, и если бы не ты, мы бы точно пропали. Гретта поднимает голову кверху и медленно выдыхает, сдерживая подступающие слезы. Но у нас хотя бы есть жилье, а что будет у тебя? Я забрала все украшения, что подарил мне Игорь. Тихо отвечаю я и поджимаю губы. Уверена, что денег с их продажи хватит на небольшой домик, а остальное я припасу на жизнь. Как-нибудь протянем, не волнуйся. Элина. Снова тяжелый вздох Греты. Это твоя жизнь, и только ты можешь принять решение, как поступить. Но поверь, Я желаю тебе только счастья, поэтому советую подумать еще немного. Пускай страсти сначала утихнут. Может, через несколько дней ты поменяешь свое решение и захочешь попытаться укрепить свой брак. А если твои мысли останутся прежними, то хотя бы дождешься того момента, когда лорд потеряет свою бдительность. Неспроста он ведь представил к тебе стражников. Наверняка думает, что у тебя возникнет мысль о побеге. Подготовишься получше, и тогда Спасибо тебе за поддержку, но я уже все решила, прерываю ее. Не могу. Не хочу возвращаться в его дом. Это это слишком для меня тяжело. Я справлюсь, обязательно справлюсь. Верь мне. Хорошо, кивает Грета. Раз ты всё решила, то я не вправе тебя отговаривать и удерживать. Тогда нужно собрать тебя в дорогу. Договорив, Мачеха спешно встаёт из-за стола и скрывается за дверью чулана, а через минуту возвращается и кладёт передо мной на стол увесистый мешочек с золотом. А вот, я припосла то, что ты нам давала, произносит она оставляла на непредвиденный случай. И вот он настал. Нет, Грета, не нужно мне, бери, настаивает она. Тебе нужнее будет, а мы справимся, не переживай. Всё равно не возьму. Часто мотаю головой и сморгиваю слёзы. Я и так подвожу вас, не смогу больше помогать. Пускай у тебя останутся хоть какие-то сбережения. Я себе не прощу, если из-за меня вы будете голодать. Да и у меня много украшений, немного золота есть. Мне хватит, правда? Я не буду это брать, и даже не настаивай. Ладно. Грустно улыбается она и гладит меня по плечу. Мне будет тебя не хватать. И мне тебя. Бросаюсь на шею Грете и горько плачу. «Рейгор разрушил мою жизнь. Из-за него я потеряю всё, что у меня есть, даже близких. Сейчас я соберу тебе немного еды в дорогу, а потом я выведу тебя, произносит Грета. Через подвал ты сможешь зайти в соседский дом и убежать оттуда. Соседи как раз уехали. Никто даже не узнает ничего, и стражники не увидят тебя. Через десять минут я уже готова отправляться в путь. Сердце в панике стучит. Кажется, вот-вот появится Рейгер и заберет меня. Гретта права. Теперь я еще долго буду жить с этой мыслью. Но когда-нибудь это чувство должно исчезнуть. Главное убежать подальше. Заглядываю в спальню и смотрю на Криста, который сладко посапывает в своей колыбели. Как жаль, что нам придется расстаться навсегда. Он так похож на папу. Единственная родная душа, которую мне придется бросить. Тот, кто даже и не будет знать меня. Достаю из кармана небольшой мешочек с золотом, который хотела оставить Гретти перед побегом, и кладу его в колыбель. Мачеха все равно не примет моей последней помощи, будет настаивать на том, что мне нужнее, но я очень хочу им помочь, хотя бы в последний раз. Спасибо тебе за все, Грета. Обнимаюсь на прощание и крепко стискиваю пальцами ее плечо. «Будьте счастливы». счастлива. Этой будь счастлива, милая, всхлипывает она и обхватывает горячими ладонями мое лицо. Береги себя и своего малыша. Когда-нибудь он станет твоей поддержкой и опорой, а мы с Христом всегда будем помнить тебя. И надеюсь, настанет тот момент, когда мы сможем снова встретиться. Колючий ком стоит в горле, и я не могу больше ничего произнести. Просто киваю, зажмурившись, и отворачиваюсь. Склоняюсь над подвалом и делаю осторожные шаги вниз по лестнице. Спрыгиваю с последней ступеньки на землю и прищуриваюсь, отыскивая взглядом путь к выходу в соседский дом. И в этот же самый миг раздается громкий и настойчивый стук в двери из-за которого я вздрагиваю, а сердце подскакивает к горлу, а еще через мгновение крышка подвала с грохотом захлопывается.